Он прежде всего спросил о себе самом. А посудина ты знаешь? Хе, как не знать? Ухмыльнулся возница. Знаем мы его!» Что же ты смеешься? Хе-хе, чудное дело, каждого последнего писара знаешь, а чтоб посудина не знать. Ха -ха, но то вот здесь и поставлю, чтоб его все знали. Это так. Ну что?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 <свист> а вот еще насчет женского пола Шельба, шельба Безобразие, да и только Штук есть у него этих самых вертифлек Две у него в доме живут А одна у него... Это Настасья Ивановна, как бы за место распорядительшей. Другая, как ее черт... А, Людмила Семеновна, на манер писавши. Главнее всех Настасья. Это что захочет, он все делает. Так и вертеет-то, в слове леса хвостом. Большая власть не дадена.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 Ему и цыплят подавая фруктов, и варенью всяких. Так на станциях их и знают. Ежели кто зимой спрашивает цыплят и фруктов, то это и есть посудит. Ежели кто говорит смотрителю, белейший мой, и гоняет народ за разными пустяками, то божиться можно, что это посудит. И пахнет от него не так, как от людей, и ложится спать на свой манер.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 Глядеть, либо что за черти? <с> да вот хоть нынешний случай взять Еду я сегодня утром пораженем А навстречу со станции летит жить буфетчик Куда, спрашивай, ваше Жиловское благородие едешь? А он и говорит В город это вино и закуску везу Там нынче посуди ждут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 Назад, прокрепел посудин. Поезжай назад, скотина! Э, -о, э, на, на. И удивленный возница повернул назад. Экзамен начин. Учитель географии, Галкин, на меня злобу имеет. И верьтесь, я у него не выдержу сегодня экзамена.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 Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек жидкий жидкой, словно оборванной бородкой, в парусинковых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошел дальше. Затем раздется слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатные смотритель, уездового училища Хамов, за ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Сбиешалов в Камелавке и с наперстым крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахахов громко поздоровался, выразил свое неудовольствие на пыли и вошел в училище. Через пять минут приступили к экзаменам.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 — проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. — Прослужил двадцать один год, вашего воскородие, а ныне потребованы сведения для предоставления меня к чиду коллежского регистратора, для чего и осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый коллассный чин. — так -с. напишите диктант. Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительно-басом, стараясь уловить экзаменующегося на слова, которые пишутся не так, как выговариваются. «Хороша холодная вода, когда хочется пить» и прочее. Но как не изощрялся хидроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий коллежский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику.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 Тракт 18, место 121. На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замикал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык. «Как перед истинным Богом, ваше высокородие!» – забормотал он. «Даже отец проэтеерея могут подтвердить. 21 год прослужил, и теперь это самое, которое... Век буду Бога молить!» «Хорошо, оставим географию». Что вы из арифметики приготовили? И арифметику неотчетливо. Даже отец протеерея могут подтвердить. Век буду Бога молить. С самого покрова учусь. Учусь и ничего толку. Посорел для умственности. Будьте столь милостивы, ваш возгородие, заставьте вечно Бога молить. На ресницах у Фендрикова повисли слезы. Прослужил честно и беспорочно. Говею ежегодно, даже отец протыерей могут подтвердить. Будьте великодушны, ваш воскородие! Ничего не приготовили? Все приготовился, но ничего не понимаю. Скоро 60 стукнет ваш воскородие. Где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость. Уж и шапку с кокардой себе заказал, сказал протырей, змеи сжалов и успехнулся. Хорошо, ступайте, сказал инспектор.